15. Оставалось нанести ещё один визит. Делглиш на секунду заглянул к себе, потом прошёл через железную дверь в воротах между номером Амвросии и каменной стеной церкви и направился по тропинке длиной 80 ярдов в ведущий к коттеджу святого Иоанна. Вечерело. В сочном западном небе с розовыми прожилками угасал день. Рядом с тропинкой на усиливающемся ветерке изящной бахромой трепетала высокая трава, склоняясь под внезапными порывами. Позади западный фасад главного корпуса был украшен фонариками, а три заселённых коттеджа светились словно яркие аванпосты осаждённой крепости, подчёркивая тёмные очертания пустующего коттеджа святого Матфея. Свет затухал, а шум моря становился всё громче, его ласковый мерный гул возрастал до приглушённого грохота. Делглиш с детства помнил, как вместе с последним закатным лучом всегда возникало ощущение, что море набирает силу, словно ночь и темнота были его природными союзниками. Бывало, сидя у окна в Иерониме, он смотрел на темнеющие кусты и представлял воображаемый берег, где осыпающиеся песчаные замки в конце концов будут разрушены. Крики и смех детей затихнут, люди свернут и уберут шезлонги, а море вступит в свои права, гоняя кости утонувших моряков по трюмам давно затопленных кораблей. Дверь в коттедж святого Иоанна была открыта, и свет лился на тропинку, ведущую к аккуратной калитке. Командор отчетливо видел справа деревянные стены свинарника и слышал приглушённое фырканье и возню. За свинарником он мельком заметил сад, опрятные ряды незнакомых овощей, растущих кучками, высокие палки, поддерживающие последний урожай фасоли и в конце слабый свет небольшой теплицы. На звук его шагов в двери появилась фигура Эрика Сёртиса. Тот, не говоря ни слова, отступил в сторону и неуклюжим движением пригласил войти. Делглиш знал, что отец Себастьян рассказал персоналу о его грядущем визите, хотя и не представлял, что именно им объяснили. Возникло ощущение, что его ждали, но не особо радовались по этому поводу. «Мистер Сёртис?» — уточнил он. «Коммандер Делблиш из столичной полиции. Думаю, отец Себастин объяснил, что я приехал задать пару вопросов о смерти Рональда Трифза. Его отец не был в Англии во время дознания и хочет разузнать всё, что только возможно, об обстоятельствах смерти сына. Не возражайте, если я отвлеку вас на пару минут». «Да, нормально», — кивнул Сёртис. «Зайдёте?» Делглиш прошёл за ним в комнату справа по коридору. Обстановка в этом коттедже разительно отличалась от домашнего уюта у миссис Пилбим. И хотя в центре здесь стоял стол из некрашенного дерева и четыре стула со спинками, комната всё же выглядела как мастерская. Стена напротив двери была оборудована вешалками, с которых рядами свисал безукоризненно чистый садовый инвентарь. Лопаты — грабли, тяпки, большие ножницы и пилы. На деревянных полочках снизу лежали ящики с инструментами и более мелкими принадлежностями. Напротив окна примостился верстак с лампой дневного света, из открытой двери на кухне шел сильный и неприятный запах. Сёрти сварил объедки для своего маленького стада. Он выдвинул из-за стола один стул, который со скрежетом проехал по каменному полу. «Не подождёте здесь немного? Пойду умоюсь, а то ходил с свиней смотреть». Через открытую дверь Делглиш видел, как энергично моется у раковины Эрик, плеская водой на голову и в лицо. Казалось, он пытается отмыть не только внешнюю грязь. Молодой человек вернулся с полотенцем на шее и сел напротив посетителя, выпрямив спину, с видом заключённого, который собрался с духом перед допросом. «Чай будете?» — спросил он чрезмерно громко. «Да, если не сложно», — согласился Делглиш, решив, что так он наладит контакт. «Да какие сложности? У меня пакетики, я не завариваю. Молоко, сахар?» «С молоком». Через несколько минут он поставил на стол две тяжёлые кружки. Чай оказался крепким и очень горячим. Никто из них не решался первым поднести чашку ко рту. Делглишу нередко попадались на допросе типы, у которых почти на лбу было написано, что они виноваты. Но вот в чём конкретно заключалась вина? Нелепо было подумать, что этот робкий мальчик, ну, положим, слегка постарше, чем мальчик, способен убить живое существо. Даже его свиньям перерезали горлы в продезинфицированном и строго определенном месте, на сертифицированной скотобойне. Сёртис ухватил бы физических сил для схватки. Под короткими рукавами клетчатой рубашки мускулы на руках выступали словно веревки, а грубые руки настолько не соответствовали по размеру пропорциям тела, что казалось, будто их пришили. Лицо с тонкими чертами обветрилось и слегка загорело, а под расстёгнутыми пуговицами рубашки из грубого хлопка можно было заметить полоску белой и нежной, как у ребёнка, кожи. Подняв кружку, Делглиш поинтересовался. «Вы раньше держали свиней, или только с тех пор, как получили здесь работу? То есть четыре года?» «Как приехал сюда. Мне всегда нравились свиньи». Когда я получил эту работу, отец Себастьян разрешил завести полдюжины, если они не будут слишком шуметь и вонять. Но это очень чистоплотные животные. Люди сильно ошибаются, они не воняют. И вы соорудили свинарник самостоятельно? Удивлён, что он из дерева. Я считал, что свиньи могут разрушить почти всё. Это да, это они могут. Но дерево только снаружи. Отец Себастьян настоял. Он терпеть не может бетон. А внутри я выложил всё шлак бетонными блоками». Сёртис подождал, пока Делглиш не сделает первый глоток, и лишь потом поднял свою чашку. Командор удивился, насколько вкусным оказался чай. «Я почти ничего не знаю про свиней. Мне говорили, что они очень умные и общительные». Сёртис заметно расслабился. — Да, есть такое. Одни из самых умных животных. Они мне нравятся. — Повезло же колледжу святого Ансельма. Получают бекон, от которого не разит химикатами, и из которого не сочится неаппетитная вонючая жидкость и свежую свинину. — Но, по правде, я держу их не для колледжа. Скорее, ну, так сказать, для компании. — Конечно, в итоге приходится их убивать, и это настоящая проблема. В Евросоюзе так много норм по поводу скотобоин. Всегда необходимо присутствие ветеринара, поэтому люди не хотят возиться с несколькими животными. перевести их тоже сложно. Тут недалеко от Флитбурга живёт фермер мистер Харрисон. Он и помогает. Мы вместе посылаем свиней на скотобойню. И он всегда заготавливает немного свинины для себя лично поэтому я могу время от времени поставлять отцам приличное мясо. Свинину они почти не едят, зато от бекона не отказываются. Отец Себастин постоянно норовит заплатить, но я считаю, что это должно быть бесплатно». Не в первый раз Делглиш призадумался над способностью человека искренне любить животных, активно заботиться об их благополучии, преданно служить их нуждам, и так просто примиряться с их забоем. «Вы знали Рональда Тривза?» — приступил он к делу, ради которого пришёл. «В смысле, знали его лично?» ну, «Не особо. Я знал, что он студент, видел в колледже, но, если честно, мы даже не разговаривали. По-моему, он был какой-то нелюдимый. Ну, то есть, когда я его здесь встречал, обычно он был сам по себе» то случилось в тот день, когда он погиб? Вы находились дома? Да, мы с сестрой были в колледже. Всё случилось на выходных, она как раз ко мне приезжала. В ту субботу мы и не видели Рональда. К нам заходил мистер Пилбим, спрашивал, не заглядывал ли тривс Мы сказали, что нет, и больше ничего не слышали, пока где-то около пяти я не вышел, чтобы подмести опавшие листья в галереях, во дворе и помыть полы. Днём раньше шёл дождь, и в галереях стало грязновато. Обычно я подметаю и поливаю их из шланга после того, как закончится служба. Но в тот раз отец Себастьян попросил меня помыть полы перед вечерней. Тем и занимался, когда мистер Пилбин сказал, что нашли тело Рональда Тривза. А позже, ещё до вечерни, нас собрал в библиотеке отец Себастьян и сообщил, что случилось. — Должно быть, это известие всех сильно потрясло. Сёртис разглядывал сплетённые пальцы рук, лежавшие на столе. Внезапно он рывком убрал их со стола, словно нашкодивший ребёнок, и съёжился. — Да, потрясло, — приглушённо сказал он. — Так и было. — Похоже, вы единственный здесь занимаетесь огородом. Выращиваете для себя или для колледжа? «По большей части для себя, ну и для тех, кому надо. Для колледжа моего урожая недостаточно, особенно когда все студенты в сборе. Наверное, можно было бы разбить огород побольше, но и времени он будет отнимать много. Здесь неплохая почва, учитывая, что море близко. Вот сестра берёт с собой в Лондон овощи, когда приезжает, и миссис Беттертон их любит. Она готовит себе и отцу Джону, Ещё миссис Пилбим берёт для себя и мистера Пилбима. «Миссис Монро оставила дневник», — начал Делглиш. «Она упомянула, что вы любезно принесли ей немного лука. Это было 11 октября, за день до её смерти, верно?» «Да, думаю, да», — после небольшой паузы сказал Сёртис. «Наверное, так и было. Не помню». «Это ведь было не так давно. Прошла всего лишь неделя», — мягко продолжал Делглиш. «Вы уверены, что не помните?» О, «Теперь припоминаю. Тем вечером я сорвал лук. Миссис Монро говорила, что любит есть лук с сырным соусом на ужин. Я понёс несколько перьев в коттедж Святого Матфея». «И что дальше?» ничего Он поднял голову в искреннем недоумении. «А что дальше?» «Она просто сказала спасибо и взяла лук». «А вы не заходили в коттедж?» «Нет. Она не предлагала, а мне не надо. Понимаете, приехала Карен, я хотел поскорее вернуться домой. На той неделе она осталась до утра вторника. Я вообще зашёл так, на всякий случай. Думал, что миссис Монроу миссис Пилбим». Если бы её не оказалось дома, я бы оставил лук у двери. «Но она оказалась дома. Вы уверены, что ничего не говорили? Ничего не происходило. Вы просто передали ей лук, и всё?» «Я просто отдал ей лук и ушёл», — кивнул он. И тут Делглиш услышал, что подъезжает автомобиль. Должно быть, этот звук достиг одновременно и ушей Сёртиса. «Э, карн моя сестра!» «Она приезжает на выходные», — сказал он, отодвинув стул с явным облегчением. Машина остановилась, и Сёртис поспешил на улицу. Делглиш, почувствовав его страстное желание поговорить с сестрой наедине, наверное, предупредить о присутствии полицейского, тихо последовал за ним и остановился в дверях. Женщина уже вышла из автомобиля, и они с братом стояли рядом, разглядывая Делглиша. Она молча развернулась, вытащила из машины сначала огромный рюкзак, затем кучу полиэтиленовых пакетов и захлопнула дверь. Нагруженная разнообразными тюками, молодые люди пошли по тропинке. «Э, «Карон, это командор Делглиш из нового Скотланд-Ярда», — представил Сёртис. «Он интересуется смертью Рональда». Тёмные волосы. Рваная стрижка и никакого головного убора. Тяжелые золотые серьги в форме колец подчеркивали бледность тонкого лица. Узкие темные глаза ярко сияли под тоненькими изогнутыми бровями. Густо накрашенные блестящей красной помадой сжатые губы завершали тщательно продуманный образ, в котором преобладали три цвета — черный, белый и красный. Сначала Карен бросила на Делглише недружелюбный взгляд, нормальная реакция на неожиданного и нежеланного гостя. Затем этот взгляд стал оценивающим и, наконец, настороженным Все вместе прошли в мастерскую. Карен Сёртис свалила рюкзак на стол и, кивнув Делглишу, обратилась к брату. «Лучше сунуть еду из Марксен Спенсер сразу в морозилку. В машине ещё ящик вина». Сёртис посмотрел сначала на неё, потом на Делглише и вышел. Девушка всё так же молча стала вытаскивать из рюкзака одежду и консервы. а «Понятно, вам сейчас не до гостей», — начал Делглиш. «Но так как я уже здесь, мы сэкономим время, если вы ответите на пару вопросов». «Валяйте, спрашивайте. Кстати, меня зовут Карен Сёртис, сводная сестра Эрика». Кажется, вы слегка запоздали. Какой смысл сейчас задавать вопросы о смерти Рональда Тривза? Дознание уже прошло. Смерть в результате несчастного случая. Даже тело выкопать не получится. Отец забрал его и кремировал в Лондоне. Вам что, не удосужились это рассказать? И при чём тут столичная полиция? Разве делом занималась не полиция сафолка По сути, вы правы. «Но сэр Элрид хочет понять, как всё-таки умер его сын. Я всё равно собирался в ваши края, поэтому меня попросили что-нибудь выяснить». «Если он и правда хотел выяснить, как погиб его сын, приехал бы на дознание. Думаю, его просто совесть замучила, вот и корчит из себя озабоченного папочку. А что он беспокоится, кстати? Уж не думает ли он, что Рональда убили?» Было странно слышать, как легко она произнесла вслух это мрачное слово. «Нет, вряд ли». «Но я-то помочь вам ничем не могу. Встречала его сына раз или два на улице. Обменивались стандартными банальностями, типа «доброе утро» или «хороший сегодня день». «Вы не были друзьями». «Я не дружу ни с кем из студентов. А если под дружбой вы имеете в виду то, что я думаю, то знайте». «Я тащусь сюда из Лондона, чтобы сменить обстановку и увидеться с братом, а не чтобы потрахаться с мальчишками. Хотя им это не повредило бы. Только взгляните на них». «Вы были здесь в те выходные, когда умер Рональд Трифс?» «Точно. Я приехала в пятницу вечером, практически в то же время, что и сегодня». «Вы его видели?» «Нет, мы его не видели. Ни я, ни Эрик». Мы впервые услышали о том, что он пропал, когда зашёл Пилбим и спросил, не был ли у нас Рональд. Мы сказали, что нет, вот и всё. Ой, послушайте, если вы ещё хотите что-либо спросить, лучше отложите на завтра. Мне бы устроиться, распаковаться, чаю попить. Понимаете, на что я намекаю? Выбраться из Лондона — большая проблема. Поэтому, если не горит, давайте как-нибудь потом. Хотя говорит то собственно, больше не о чем. «Ну, у вас, должно быть, сложилось своё мнение. Наверняка вы обсуждали эту смерть». Тут Сёртис закончил с едой и вышел из кухни, а карон бросив взгляд на брата, признала. «Ну, конечно, обсуждали. Да чёрт возьми, весь колледж обсуждал. Если хотите знать, по-моему, он себя прикончил. Понятия не имею зачем, да и не моё это дело. Но несчастный случай этот какой-то уж очень странный. Рональд наверняка был в курсе, что утёсы опасны. «Да все в курсе. Везде таблички понатыканы. И что он там на пляже забыл?» «Это, — сказал Делглиш, — тоже предстоит понять. Он поблагодарил их и уже развернулся, чтобы уйти, как вдруг его осенило. А тот лук, который вы дали миссис Монро, как он был завёрнут, помните? Может, в пакете? Или вы отнесли его незавёрнутым?» Вопрос поставил Сёртиса в тупик. «Не помню. Вроде в газету завернул. Я обычно заворачиваю овощи, во всяком случае крупные». «А не припомните, в какую газету?» Когда Сёртис не ответил, он добавил. «Солидное издание или так, бульварная газетёнка? Что вы обычно читаете?» «Это был экземпляр Soul Bay Weekly Gazette», — ответила Карен. «Я журналист, и такие вещи подмечаю». «Вы были здесь на кухне?» «Ну да, что такого? Я точно видела, как Эрик заворачивает лук. Он сказал, что отнесёт его миссис Монро». «Случайно не запомнили дату?» «Нет, не запомнила. Газету помню, потому что привычка такая — на газеты смотреть. Я уже объяснила. Эрик открыл её на развороте, а там фотография с похорон местного фермера. Тот хотел, чтобы присутствовала любимая тёлка». Животному привязали к рогам чёрные ленточки, такую же привесили на грудь и привели к могиле. Думаю, в церковь её, конечно, не пустили. Но вот фотки такие редакторы обожают. «А когда выходит Солбэй и газет?» — спросил Делглиш, повернувшись к Сёртису. «По четвергам, хотя я обычно её читаю в выходные». «Значит, газета, в которую вы завернули лук, скорее всего, была с предыдущей недели». «Вы очень помогли, спасибо», — поблагодарил он, развернувшись к Карен, и снова на долю секунды поймал на себе её оценивающий взгляд. Командера проводили до двери. Уже у ворот он обернулся и увидел, как они стоят рядом и наблюдают за ним, словно желая убедиться, что он действительно ушёл. Потом брат с сестрой одновременно повернулись, и за ними закрылась дверь.